Всеслав, обнажив меч, бросился к нему навстречу. Но зверь, не дожидаясь его, побежал в кость через поляну и скрылся в противоположном лесу. «Надежда! Надежда!» — раздался в то же время с правой стороны громкий голос. «Это отец мой!» — скричала с ужасом девушка. «Ах, Всеслав, беги, спеши к нему на помощь! Но прежде чем Всеслав добежал до опушки леса, седой старик, весьма просто одетый, вышел на поляну. Надежда кинулась к нему на шею. «Слава Богу!» — вскричала она. «Ты не повстречался с медведем! Ах, как я испугалась!» «Я шел за тобою!» — сказал старик. «И вдруг в пяти шагах от меня пробежал этот дикий зверь!» «О, как слаба еще моя вера!» — прибавил он, обнимая надежду. Я забыл, что без воли Божией и единый волос не утратится с главы твоей. Я испугался за тебя, дочь моя. Всеслав, незамечаемый отцом надежды, стоял подле него и смотрел с каким-то благоговением на величественный и вместе кроткий вид старца. Он был высокого роста, как лунь, седая борода его, опускалась до самого пояса. Глубокая мудрость изображалась на открытом челе его, я с н ы м и спокойном, как тихие осенние небеса. А взор, исполненный доброты и простосердечия, казалось, высказывал все, что было на душе его. «Я за себя не боялась, батюшка», — сказала Надежда, отвечая на ласки отца своего. «У меня был защитник». «Защитник», — повторил старик, поглядывая вокруг себя. «Кто этот незнакомец?» — продолжал он, увидев Всеслава. «Его зовут Всеславом», — шепнула девушка. «Надежда», — сказал строгим голосом старик, — «ты знаешь его имя, а отец твой слышит о нем в первый раз». «Не досадуй на дочь свою, добрый Алексей», — прервал Всеслав, поклонясь ласково старику, «она сама в первый раз сегодня говорила со мною». а успела уж узнать твое имя и объявить, как зовут ее отца. — Не сердись, батюшка, — сказала девушка, — если б ты знал, какой он добрый человек. Он приходил сюда о д и н о д и н е х о н и к молиться на матушкиной могиле. — Но разве он знал ее? — спросил с удивлением старик. — Нет, — продолжала девушка, — он приходил сюда только для того, чтобы помолиться нашему богу. «Нашему Богу? Я знаю всех христиан, а не помню, чтоб когда-нибудь видел этого юношу. Вот то-то и беда, что он язычник. Поговори с ним, батюшка, так может статься, и он сделается христианином». «Да, Алексей, — сказал Всеслав, — дозволь мне иногда беседовать с тобою и с твоею п р е к р а с н о й дочерью». «С моею дочерью, — повторил старик, — и приметное неудовольствие изобразилось на челе его. Он посмотрел молча на Надежду. Весело и спокойно, как невинное дитя, кроткая девушка смотрела на отца своего. Он улыбнулся и обратил на Всеслава свой недоверчивый и испытующий взгляд. Их взоры встретились. Благородный и откровенный вид юноши рассеял в одно мгновение все подозрения отца Надежды. Помолчав несколько времени, он спросил Всеслава. «Какой нечаянный случай привел тебя на эту поляну, окруженную со всех сторон непроходимым лесом?» «В первый раз это случилось нечаянно», — отвечал Всеслав. «Но после я приезжал сюда для того, чтобы увидеть дочь твою». «Итак, ты сегодня не в первый раз ее видел». спросил с приметным беспокойством старик. «Я видел ее дней десять тому назад на этой же самой поляне», продолжал Всеслав. «Но сегодня в первый раз говорил с нею». Старик снова призадумался. «И ты желаешь, — сказал он, наконец, устремив проницательный взгляд на юношу, — принять веру нашу?» «Нет, Алексей, я не хочу тебя обманывать». «Я отрок великокняжеский и не могу быть христианином».